отказывалась признать реальность и могущество Рима. Одержимые такой идеей экстремистские группировки буйно разрастались в иудее. Были среди них хананеи или зелоты, отказавшиеся платить налоги Риму. Они утверждали, что любой римлянин, который войдет в святая святых храма, должен быть убит, и считали, что в случае необходимости иудею надо освобождать от Рима силой. Ирод казнил их вожака. Но это движение не прекратилось. В нем возникло даже экстремистское крыло – сикарии. Так назывались маленькие кинжалы или сикариусы, которые эти люди носили с собой. Они были террористами, верившими в политическое убийство как инструмент политики. Ирод оказался в одиночестве и рисковал стать жертвой политического убийства. Неудивительно, что с годами он становился все более подозрительным, особенно когда пытались использовать против него – кого-нибудь из маковейских марионеток. В 30-х годах до н.э. он казнил старого Иоанна Гиркона с обрезанными ушами. Затем в 29-м году до н.э. в приступе ревности велел казнить и собственную жену Мариам. От последовавших за этим тщетных угрызений совести, поскольку он явно очень любил жену, Ирод впал в еще большее уныние и недоверчивость. Впоследствии у него было много жен, чуть ли не 10, Ни одна его не устраивала, но от разных женщин появилось на свет достаточно много сыновей, чтобы создать серьезную проблему с престолонаследием. В старости подозрительность Ирода превратилась в паранойю. Он казнил нескольких своих сыновей, по этому поводу император Август сухо заметил, что лучше быть свиньей Ирода, нежели его сыном. Среди тех, кого он казнил в шестом году до нашей эры, были и два его сына от Мариам. Однако у младшего из этих двоих остались маленькие дети, три мальчика и девочка, в которых еще текла кровь Маковеев. Одного из этих мальчиков назвали Иродом Агриппой в честь Марка Версания Агриппы, зятя императора Августа и друга Ирода. После смерти отца, четырехлетнего Ирода, Агриппу отправили в Рим. Там он, по крайней мере, был в безопасности весь оставшийся период жизни Ирода. Сестрой Ирода Гриппы была Иродиада. В четвертом году до нашей эры Ирод умер. Историки иногда называют его Иродом Великим, чтобы отличать его от потомков, у которых почти у всех полные имена включали имя Ирод. Иисус. Ирод оставил в живых четырех сыновей. Двое из них – Ирод Архилай и Ирод Антипа родились от Самаритянки. Оба других сына от разных женщин известны историкам под именем Ирод Филипп, что вносит серьезную путаницу. В своем завещании Ирод разделил царство на три части. Самый старший сын Ирод Архилай должен был править Идумей, Иудеей и Думеей, иудеи и Самарией. Ироду Антипе досталась Галилея и часть земель к востоку от Иордана. Одному Ироду Филиппу осталось Итурея, в основном не еврейская область Восточно Галилейского моря, второй Ирод Филипп остался ни с чем. Завещание, разумеется, не имело силы, пока его не утвердил Август. И надо сказать, не без колебаний. Когда Август все-таки сделал это, он убрал из него титул царя. Ирод Архилай стал этнархом, правителем народа, а двое других – Тетрархами, правителями областей. По этой причине Ирода Филиппа, правившего Итуреей, обычно называют Филиппом Тетрархом, чтобы отличить его от другого Ирода Филиппа. Ирод Архилай потерпел неудачу. Несмотря на совет Августа обращаться со своими еврейскими подданными помягче и по возможности позволять им жить как хотят, Этнарх взял курс на закон и порядок. В результате среди подданных, ненавидящих его за полуидумейское и происхождение, все время возникали волнения. То одна, то другая фракция евреев посылала в Рим депутацию с требованием убрать Ирода Архилая. В конце концов Август понял, что это единственный способ установить мир в маленькой беспокойной провинции. В шестом году от Рождества Христова Ирода Архилая сняли с должности этнарха. Он прожил в ссылке до самой смерти в 12 году, а его провинции правили римские прокураторы. Ирод Антипа продолжал править Галилеей в качестве тетрарха и показал себя достаточно хорошим политиком, избежав серьезных столкновений со своими подданными, за исключением одного момента.